Глава пятнадцатая Вышагивая из угла в угол по своему кабинету, мейсон громко диктовал Делли Стрит текст заявления Роды Монтейн, в котором она требовала развода с Карлом Монтейном с выплатой ей содержания в размере 50 тысяч в год и ежемесячного пособия в размере 7,5% от этой суммы. «Шеф, ты считаешь, что она согласится подать это заявление?» спросила Делла стрит «Да», — ответил адвокат. «Я поговорю с ней и сумею ее убедить». «То есть, вместо того, чтобы согласиться на аннулирование брака, ты решил возбудить дело о разводе?» «Если бы брак аннулировали Делла», — терпеливо пояснил мейсон «то Рода не получила бы никакого пособия». «Не сомневайся, Филипп Монтейн это прекрасно понимает. Он стремится спасти свои деньги». А окружной прокурор хочет, чтобы Карл имел возможность давать свои показания в суде. Но если тебе удастся отклонить аннулирование брака, то он тоже не сможет давать показания. Совершенно верно. А в случае развода? Тоже нет. Но как же можно опротестовать аннулирование брака? В законе ясно сказано, что брак, заключенный при жизни одного из супругов, я немного запуталась в формулировках, Одним словом, их брак недействителен. «Весьма удобный закон для окружного прокурора», — улыбнулся мейсон Когда Рода выходила замуж за Карла Монтейна, ее первый муж был еще жив. «Это я опровергну в пять минут», — заметил мейсон снова принявшись вышагивать из угла в угол. «Меня сейчас волнует совсем другое. Делла, дай-ка мне как следует подумать. Ты ведь знаешь, что я люблю рассуждать вслух». «Сиди и слушай. Может быть, тебе придется что-то записать. У телефона кто-нибудь дежурит?» «Да». «Я жду звонка от Денни Спейера. Мне кажется, мы нашли людей, которые шантажировали Мокси. Но дело в том, что мне не хотелось бы, чтобы им были вручены повестки в суд. Я предпочел бы, чтобы они убрались из города и вообще из штата». «А это не опасно? Тебя могут обвинить в мошенничестве». «По-моему, лучше делать ставку на самооборону». «Конечно, это было бы лучше», — согласился мейсон «Даже если бы не вышло добиться полного ее оправдания, обвинению не удалось бы ее осудить. Но она сразу попалась в ловушку, которую ей расставил окружной прокурор. Теперь ни о какой самообороне нельзя и заикаться». Рода заявила, что в момент убийства стояла перед входной дверью и с небольшими перерывами нажимала на кнопку звонка. Другими словами, она скрыла правду от полиции? Они поманили ее наживкой, и она проглотила ее вместе с крючком и удочкой. Невесело усмехнулся мейсон Сама она еще не догадывается о собственном промахе, поскольку не в интересах окружного прокурора преждевременно дергать за удилище. Но почему она скрыла правду? Она не могла ее сообщить. Это один из тех случаев, когда правда звучит менее убедительно, чем ложь. В уголовных делах такое случается. Бывает, что ловкий адвокат сочиняет для своего клиента столь правдоподобную историю, что ее безоговорочно принимают все присяжные. А вот когда обвиняемый невиновен, его история звучит не столь гладко и убедительно. Что же ты собираешься делать? Попытаюсь опровергнуть показания свидетелей обвинения. «Доказать их несостоятельность. Более того, я попытаюсь доказать ее алиби». «Но как? Ты сам только что согласился, что встреча Роды и Мокси состоялась, и свидетели это могут подтвердить». «Я пустил по воде хлеб, Делла», — улыбнулся Мейсон. «Посмотрим, что вернется обратно». В дверь постучали. На пороге появилась Герти и быстро заговорила. «Только что звонил Дэнни Спейер. Он утверждает, что работает на Пола Дрейка. Он просил позвать вас к телефону, а потом велел передать, чтобы вы как можно быстрее приехали в отель «Гринвуд», что на Мейнл-Авеню 4520. Он будет ждать вас у входа. Он сказал, что пытался разыскать Пола Дрейка, но от того нет в конторе, поэтому просил приехать вас». Мейсон мгновенно схватил свою шляпу. «Скажи, Герти...» По его голосу не было заметно, что у него неприятности. «Немного», — кивнула девушка. «Отпечатай заявление на развод, Делла», — приказал адвокат и вышел из кабинета. Когда адвокат спустился вниз и вышел из здания, ему сразу же удалось поймать свободное такси. Денни Спейер стоял на тротуаре возле отеля и, увидев в машине мейсона показал жестом, чтобы водитель завернул за угол. «Наконец-то и вы, мистер мейсон Облегченно вздохнул оперативник. Вид у него был явно непрезентабельный. Рубашка расстегнута, пуговицы у воротника оторваны, галстук превратился в какой-то жгут. Под левым глазом красовался огромный синяк, а губы распухли и кровоточили. — Что случилось, Дэнни? — спросил мейсон Да нарвался тут. Он натянул пониже шляпу, опустил ее поля и таким образом спрятал под ними синяк. «Это здесь», — кивнул он на пользующийся сомнительной славой отель Гринвуд. «Входите и идите прямо к лестнице. Я знаю дорогу». Миновав вращающиеся двери, они очутились в узком холле, по одному виду которого можно было сразу определить низкий класс гостиницы. Возле конторки крутились несколько человек. Появление Мейсона и Спейера осталось незамеченным. узенькая лестница вела наверх. Слева находился лифт размерами не больше телефонной будки. «Нам удобнее подняться по лестнице», — предупредил Спеер. В коридоре третьего этажа Спеер без стука толкнул одну из дверей. Комната оказалась темной, со спертым неприятным воздухом. Возле одной из стен стояла белого цвета кровать с хоромированными шарами на спинках, прикрытая дырявым одеялом. На спинке кровати висели грязные носки. На приоткрытой тумбочке были брошены кисточка для бритья и лезвие безопасной бритвы. На зеркале висел перекрученный галстук, а на полу валялась обёрточная бумага, в которой обычно приносят белье из прачечной, и квитанция. Левее тумбочки была дверь, ведущая в кладовую. Весь пол был усеян щепками и мусором. Спэр закрыл за собой дверь и обвел комнату красноречивым взглядом. Ну разве это не свинарник? «Что произошло?» – спросил мейсон «Вы с Дрейком, выйдя из Балбоа Апартментс, сели в такси и уехали. Я догадался, что женщина следит за вами из окна. Так оно и было на самом деле. Как только вы отъехали, она выбежала из подъезда и стала ловить такси. От нетерпения она чуть не сломала себе ногти на пальцах. Ей и в голову не приходило, что за ней могут следить». Усевшись в подошедшее такси, она даже не взглянула в заднее окно, так что я ехал за ней совершенно спокойно, не боясь потерять из виду. Подъехав к этому отелю, она расплатилась с водителем и отпустила машину. Правда, когда входила в отель, она как-то замешкалась. Не то, чтобы она что-то заподозрила, но вид у нее был смущенный, словно она делала что-то недозволенное. Оглядевшись по сторонам, она быстро вошла в дверь». Я боялся привлечь ее внимание, поэтому подождал, пока она поднимется наверх. Табло показывало, что лифт находится на третьем этаже. Я сообразил, что это она только что поднялась. Внизу болтались обычные пьянчуги, ничего особенного. Я тоже отправился на третий этаж, там устроился в темном углу пожарной лестницы и стал наблюдать за коридором. Минут через десять она вышла из номера, постояла на пороге, Посмотрела в оба конца коридора и побежала вниз по лестнице. Я запомнил номер квартиры, дал ей возможность спуститься, а потом отправился следом. На этот раз она не брала такси, так что моя задача упростилась. Она отправилась на остановку автобуса, идущего в направлении Балбоа Апартментс. И я понял, что ей просто жаль денег на такси. Поэтому я решил навестить того человека, к которому она приезжала. На этом я и... Погорел мистер мейсон Он вас сразу расшифровал? Да нет. Я вел себя так, словно у меня в голове не так уж много мозгов. Продолжайте, нетерпеливо попросил мейсон Я вернулся на третий этаж и постучал в эту комнату. Дверь распахнул здоровенный мужик, одетый в одну нижнюю майку. На кровати лежал чемодан. Дряное чемоданнишко. С такими разъезжают провинциальные комиво «Похоже, он укладывал вещи. На вид ему было лет тридцать. Плечи и руки обросли буграми мышц, словно всю жизнь работал грузчиком. Но все же я скорее бы принял его за механика гаража. Настроен он был явно враждебно. Я же подмигнул ему и сказал, «Когда твой приятель явится, скажи, чтобы я приготовил товар. Это тебе не та сладенькая водичка, которую продают в аптеках». «Да и цена подходящая!» Он, конечно, захотел узнать, о чем я говорю, а я попробовал объяснить, что достал кое-что человеку, который жил в этом номере две недели назад, и что принял его за напарника. Он клюнул? «Можете не сомневаться. Пока мы с ним объяснялись, я его как следует разглядел. Так вот, его глаза, форма носа и всего прочего...» Очень похоже на внешние данные той женщины, за которой я следил. Иными словами, вы считаете, что они брат и сестра? Скорее всего. Я решил, что в такой обстановке медлить нельзя. Я вспомнил ваш рассказ, что ее девичья фамилия Пейндер, и что она приехала из Сентервилла. А этот мужик по всем признакам намерен был захлопнуть дверь перед моим носом. Значит, мне нужно было его как-то обработать, чтобы он оттаял. Времени у меня было мало, поэтому я прямо так и ляпнул. «Послушай, парень, а ты часом не из Сентервилла?» Физиономия у него тут же перекосилась, и он спросил. «А ты кто такой?» Я улыбнулся ему от уха до уха, протянул руку и сказал. «Теперь я знаю, кто ты такой. Твоя фамилия Пейндер, верно?» Вот тут он меня и подловил. Купил, как говорится, по дешевке. А ведь я-то посчитал его за простофилю. На секунду он все же растерялся, словно я хватил его обухом по голове, а потом схватил меня за руку и принялся трясти, словно грушу приговаривая. «Ну, конечно, я тебя тоже помню. Заходи в комнату». Я вошел. Не буду рассказывать все подробности, только в конце концов он меня скрутил, как ребенка, засунул в рот кляп и затолкал в кладовку. «Во время схватки вы потеряли сознание?» — уточнил мейсон «Сказать, что я потерял сознание, нельзя. Просто отключился на пару минут. Я же не ожидал нападения. Да и справиться с ним у меня шансов не было. Кулаками он работал быстрее, чем ваша секретарша своими пальчиками на клавишах машинки. Короче, очнулся я в кладовке с ватными руками и ногами. Дверь была заложена какой-то железкой». Через дверь я слышал, как он выдвигал ящики шкафа и тумбочки. Метался по комнате, продолжая складывать чемодан. Каждые две-три минуты он вызывал по телефону какого-то гейерванса по номеру 394-81. Подержит трубку возле уха, подождет, потом со злостью бросит на рычаг и снова бежит к чемодану. «Кстати, в дверях между досками была щель, так что я мог за ним наблюдать». Немного погодя, он также настойчиво принялся звонить на коммутатор «Балбоа Апартментс», требуя соединить его с миссис Фриман. Она, по-видимому, все еще не вернулась к себе. «Я не совсем понимаю, зачем вы мне рассказываете все эти подробности», — заметил мейсон «Я хочу, мистер мейсон чтобы вы имели ясное представление о происходящем». Он продолжал звонить миссис Фриман и укладываться. Наконец, чемодан был собран и закрыт на замки. Я слышал, как застонали пружины, когда он опустился на край кровати. В конце концов, ему повезло. Миссис Фриман подошла к телефону. Он заорал. «Алло, Дорис! Говорит Оскар!» Вероятно, она предупредила, чтобы он не откровенничал по телефону, на что он закричал, что они все равно погорели, так что нечего стесняться, поскольку к нему явился детектив и назвал его по имени. Он устроил ей форменный скандал, упрекая, что она привела к нему детектива на хвосте и наверняка наболтала лишнего тем шпиком, что были у нее утром. Вероятно, с ней случилась истерика, потому что он вдруг стал говорить ласково, старался ее успокоить. «Меня все же берет сомнение. Уж очень откровенно они разговаривали, словно меня вообще не было за тонкой стенкой кладовки. Уж не водил ли он меня за нос?» Получается, что либо он нахал, которому все нипочем, либо он умен и заранее просчитал все ходы. Что потом? А что потом? Они всласть наговорились по телефону, а потом этот Оскар сказал, что им надо немедленно уматывать отсюда. Похоже, что ей не улыбалось уехать вместе с ним, но он настаивал, доказывая, что вдвоем они оставят полиции всего только один след. А если будут удирать порознь, то два. Он предупредил ее, что сейчас заедет за ней на такси, так что пусть она поторапливается со сборами. И как же он поступил? Спросил адвокат. Он взял свой чемодан и вышел в коридор. Я стал крутиться и вертеться, пока не удалось ослабить веревки. Собственно, не веревки, а полосы разорванной простыни. Конечно, я мог бы свободно выбить дверь ногами, но мне не хотелось поднимать шум поскольку понимал, что не для этого вы меня нанимали. С помощью ножа мне удалось расширить щель и без шума вынуть из пазов доски двери. Звонить через коммутатор я не стал, пришлось спускаться вниз и позвонить из автомата. Пола Дрейка не оказалась в конторе, и я дал описание и женщины, и мужчины одному из наших парней, так что он позаботился в отношении вокзалов и аэропорта». «Возможно, они еще не покинули Балбоа Апартментс, когда вы звонили», — заметил Мэйсон. «Я на это и рассчитывал, поскольку уже порядочно наломал дров для одного дня. Если бы удалось выяснить, куда они намерены отправиться, то этого было бы достаточно. Именно поэтому я попросил вас лично приехать сюда. Мне почему-то показалось, что вы против того, чтобы этих людей задержали, не так ли?» «Да, я не хочу, чтобы их задержали». Задумчиво произнес мейсон «Но мне нужно знать, где их разыскивать, если возникнет такая необходимость. Сейчас же пусть уезжают». «Я сожалею, что так получилось, мистер мейсон сказал детектив и посмотрел на часы. «Я рассказал вам все, как было. Через полчаса можно будет позвонить в контору. К этому времени наши люди их найдут. Я думаю, что близнецы попытаются сесть на какой-нибудь поезд дальнего следования». «Лететь самолетом они вряд ли отважатся». «Хорошо, дени возвращайся в контору», — ответил мейсон «Дрейк должно быть уже на месте. И не казните себя, все нормально. Я узнал, что хотел».